Глава 17. С того самого дня, как во мне пробудился дар, я никогда не убивал людей некрайфиром. Попросту не возникало такой мысли. Не получалось даже в теории представить обстоятельства, которые меня заставят приступить к красную черту. Но реальность показала, что для совершения такого поступка многого и не нужно. Достаточно лишь посягательства на мою семью. Два угольно черных острия из смертоносного тумана я сформировал за доли секунды, а затем без малейших раздумий швырнул их в фигуры неизвестных злоумышленников. Целил специально в тех, которые находились подальше от матушки, чтобы ненароком не зацепить ее саму. Однако, вопреки всем моим ожиданиям, негодяи не рухнули замертво. Тьма просто впиталась в их тела, не причинив видимого ущерба. А неприятная отдача, прошедшаяся по моему нутру противной вибрацией, И с ней ясно мне сообщила, что передо мной находились отнюдь не живые люди. Это были чьи-то куклы. Неприглядная сцена, свидетелем которой я стал по какому-то мистическому стечению обстоятельств, быстро приобрела для меня совсем иной окрас. Совершенно очевидно, что троица воскрешенных разыскивала мою маму вовсе не по ошибке. Это было сделано целенаправленно, но выяснять подробности мне предстоит позднее, а в данный момент важнее действовать. Куклы, наконец, заметили меня, и принялись суетливо перестраиваться. Двое встали впереди, на третий подельник спрятался за их спинами, грубо хватая матушку за шею. Что они собирались сделать дальше, я не горел желанием узнавать. У них было гарантированное преимущество в том, что действовали мертвецы по продуманному плану, а не импровизировали, как я. Поэтому мой разгоряченный адреналином мозг оказался вынужден лихорадочно пропускать через себя целые гигабайты информации, воскрешая в памяти не только лекционные занятия по оперативному экзорцизму, но и собственные практические выкладки. Картинно взмахнув руками, я запустил в ближайшие трупы еще пару некроэфирных образований, на этот раз имеющих форму закругленного серпа. И в тот миг, когда созданный мной мрак столкнулся с телами кукол, я подал мощный импульс, который попросту выжег их метальную связь с инфитатом. «Минус два», — отстраненно отметил я, даже не глядя в сторону рухнувших на взнечмех лицов, и стал неспешно сближаться с последним. «Назад!» «Или я прикончу ее, пригрозил мне покойник. Одной рукой он без видимых усилий продолжал удерживать маму, а в другой у него, словно по волшебству, возник пистолет. Ублюдок приставил ствол прямо к виску заложницы, и меня буквально затрясло от переполнявшей разум ненависти. «Ты кто такой и что тебе нужно?» — угрожающе прорычал я, с огромным трудом выталкивая слова из раз осипшего горла. «Возвращайся в машину, иначе она умрет, не стал отвечать на мой вопрос оживший труп. «Если вздумаешь ехать следом или звонить в органы, будешь соскребать ее мозги с асфальта». Кукла действовала относительно спокойно и уверенно. Она не выказывала признаков паники или опасений. Но, по сути, это и не казалось удивительным. Ведь тот, кто руководит мертвой плотью, кто смотрит на меня сквозь чужие глаза, находится сейчас далеко-далеко отсюда. Его собственной шкуре ничего не угрожает, и у него нет поводов для волнения. Но это только пока». «Я найду тебя, пидорас!» — пообещал я, глядя прямо в глаза мертвяка. «Кем бы ты ни был и как бы глубоко не спрятался, твой единственный шанс разойтись со мной миром — это немедленно опустить пушку и свалить в закат. В противном случае я перетряхну всю Москву и выволок у тебя за яйца. Вали! В тачку!» — раздельно рявкнул покойник, силой вдавливая пистолет в лесок матушки. Перепуганная заложница вскрикнула от боли и зажмурилась, не решаясь шевелиться. И это правильно, ведь в ее положении сопротивление его вовсе бессмысленно. Страх, испытываемый мамой, надежно подпитывал метлица и грубой силой в нем от этого бурлило больше, чем подкормленным подкормленном полувозрелом медведе. А я, сука, все никак не мог решиться выстегнуть последнего урода некрайфиром. Он так качественно закрывался от меня телом матушки, что риск зацепить ее тьмой оказывался необычайно велик. Вот бы мне сократить расстояние хотя бы в половину, Мам, не переживай, все нормально, успокаивающе обратился я к родительнице. Постарайся бояться как можно меньше, эта падаль кормится твоими эмоциями. А ну закрой пасть! рявкнула кукла, остервенела, вдавливая пистолет в голову заложницы. О том, насколько болезненным вышел новый тычок, я мог без труда понять по затопившим пространствам миазмам. Они легко докатывались до меня на расстоянии полдесятка метров, и их вполне должно было хватить, чтобы нырнуть в сотку. Собственно. Так я и решил поступить. Почему-то во мне возникла истовая убежденность, что нельзя отдавать злоумышленнику ни единой минуты на раздумье, иначе случится полный и непоправимый алис. Отдавать свою мать в руки неизвестного инфестата, как по мне, было равносильно тому, что ее убьют прямо на месте, или даже хуже. Стараясь не думать ни о чем плохом, я прыгнул в течение чужой боли, как в морскую пучину, и помчался вперед, развивая с места умопомрачительную скорость. Зрение мое обострилось до таких пределов, что ночная темнота расцвела невидимыми в обычном восприятии цветами и деталями. Я в мельчайших подробностях успел рассмотреть каждую буковку на затворной раме оружия и помолиться, чтобы руководящий действиями покойника одаренный не заметил той маленькой ошибки, которую он на моих глазах совершил уже дважды. Находясь в состоянии тактического ускорения, я видел, как пистолетный боёк, подчиняясь нажатию на спусковой крючок, медленно отполз назад а потом устремился в обратную сторону. Кто бы там ни стоял за этим неудавшимся похищением, облифовать и тянуть резину было явно не в его интересах. Однако неизвестный инфестат не обладал тем специфическим опытом, который был у Изюма. Именно мой бывший напарник рассказал мне о маленькой особенности, присущей большинству краткостволов. Когда расстояние между мной и куклой сократилось до пары метров, Бояк все же добрался до своего изначального положения Но выстрела так и не последовало. А секрет открылся в том, что неживой гаденыш столь неистово пихал маму висок стволом, что затворная рама пистолета всякий раз при этом отходила назад на пару-тройку миллиметров. Именно об нее в холостую и стукнулся боек, так и не достав до ударника. Грубо говоря, я воочию увидел самую буквальную из возможных иллюстраций к выражению «на волосок от смерти». Ведь детали ударного механизма оружия от капсула патрона сейчас как раз толщина волоса и разделяла. «Хе-хе, ублюдок!» — злорадно подумал я. «Не вот тебе по огневой подготовке. Я обязательно прочитаю тебе лекцию по обращению с огнестрелом, но только когда буду видеть свое отражение в твоих тускнеющих глазах». На краткое мгновение недоумение кукловода отразилось на лице его мертвеца. Но пока он соображал, почему оружие не выстрелило, Я уже добрался до последнего воскрешенного трупа. Прежде чем инфестат догадался отвести ствол от головы заложницы, чтобы рама встала на положенное место, я подбил его руку с пушкой вверх, а на второй повис всем своим отащавшим телом. Покойник вступил со мной в борьбу, выигрывая в силе, но проигрывая в скорости, но с самого главного я все же добился. Он таки выпустил матушку из захвата, обеспечивая мне гораздо большую свободу действий. мэм растягивая гласные, проревел я, Не слыша собственного голоса. Беги! Контролировать то, насколько точно она исполняет мое распоряжение, я сейчас не мог, будучи целиком сосредоточенным на противостоянии с нежитью. Однако действие форсажа постепенно выветрилось, оставив меня один на один с неутомимым мертвецом, а потом и звуки выстрелов молотками вдарили по барабанным перепонкам. Эта кукла настойчиво сжала на спуск, упорно направляя пистолет в мою сторону а я извивался подобно пьяному акробату, повисая на руке мертвеца всем весом. Пока вроде получалось неплохо. По крайней мере, подстрелить меня у злоумышленника так и не вышло. Но даже в этой непростой ситуации я считал, что окончательно переломил ход событий в свою пользу. Воскрешенный успел промазать по мне всего трижды, а потом упал на землю, когда серповидное формирование из моего некрайфера разорвало пуповину, объединяющую кукловода с мертвым разумом. Чужая тьма излилась из тела покойника, и теперь я стал полноправным хозяином этой плоти. Как только я внедрился в ментальную связь и переключил ее на свое сознание, в мой мозг тут же хлынули целые потоки информации о прошлой жизни, бедолаге, ставшего жертвой неведомого инфестата. Детские воспоминания, обрывки каких-то разговоров на незнакомом языке, лица друзей, врагов и родственников, видение родных горных пейзажей ощущение горячих прикосновений палящего солнца к моей смуглой коже. Конечно же, не моей, а его». Кое-как отгородившись воображаемой стеной от неживого разума, я быстро огляделся, опасаясь увидеть новых противников. Но нет, на первый взгляд, пока все было тихо. Только любопытные соседи высовывали голову в форточки, сели рассмотреть, что за переполох происходит в их дворе. «Мам, ты как?» — взволнованно подбежал я к трясущейся родительнице. «Эти твари что-нибудь сделали тебе?» «Со мной все в порядке, Юрася». Заикаясь от испуга, кое-как произнесла она. «Что это за люди?» «Кукла это. сплюнул я на землю, немного успокаиваясь. Понятые мертвецы! Но вот кто их тебе отправил, пока для меня большая загадка. Но я сейчас попробую их разговорить, а ты держись поближе ко мне!» Задвинув матушку за спину, я накачал оставшиеся на тротуаре тела тьмой и приступил к допросу. К сожалению, повторно умершие уже не были пригодны к созданию кукол. Поскольку я не перехватил их связь с инфестатом изначально, а просто выжег ее, из них получились лишь обычные умертвия. Ну да ладно, попытка не пытка, буду работать с последней куклой. Просеивая через себя сознание мертвеца, словно песок, сквозь сито, я узнал, что его звали Хоршеджон, и что он некогда был уроженцем маленького городка Сарбанд. Там, на юге Таджикистана он вырос и жил до тех пор, пока судьба не свела его с одной ослепительной красавицей, с которой у них закрутился бурный роман. И несмотря на то, что мужчина имел на нее крайне серьезные планы, родня девушки этому союзу яростно воспротивилась. Сначала братья и Клемы, так звали возлюбленную Хоши Джона, сильно избили его, мотивируя тем, что тот обесчестил их сестру, но этого им показалось мало. И спустя некоторое время они решили повторить процедуру. Мужчины снова подкараулили несостоявшегося жениха по пути домой, и на этот раз поколотили куда сильнее герой любовник провел больше месяца на больничной койке оправляясь после сложного перелома ребер и закрытой черепно мозговой травмы однако хорши джон отнесся к произошедшему философски с пониманием он посчитал что сам виноват случившемся что не следовало сближаться с девицей не спросив на то разрешение у ее родственников соответственно и обращаться в правоохранительные органы не стало просто сбежала своего маленького городка Вроде как, по его прикидкам, в Душанбе скрыться от молодых и злых братишек и клемы было гораздо проще. А то Хорши Джон небезосновательно опасался, что третьей встречи с ними он уже не переживет. В столице же мужчина скитался по разным ночлежкам, обеспечивая себя мелкими подработками, и в целом перспективы на будущее имел весьма кислые. Но тут, словно божественное провидение, на него сваливаются слухи о том, что какая-то фирма из России нанимает людей на стройку, Поговаривали, будто платят там не просто хорошо, а прямо щедро, да и квалификацию особо не проверяют. Вместо того, чтобы насторожиться такому неоправданно привлекательному предложению, Хорши Джон решил, что это шанс, посланный ему небом. Иностранец смело отправился в филиал подозрительной организации, сдал документы, а через неделю уже сидел сотни земляков в салоне чартерного рейса, направляющегося в Москву. И до тех пор, пока трудовые мигранты не приземлились в нашей столице, все у них шло прекрасно. Но стоило им только выйти из аэропорта и загрузиться в двухэтажный туристический автобус, как нить внятных воспоминаний обрывалась. А дальнейшая мешанина из звуков, образов и болезненных ощущений в голове Хурши Джона не поддавалась расшифровке. Он не понимал, где он находится, что с ним делают и куда перевозят. Самая последняя относительно читаемая картина Запечатленное в сознании покойника, оказалось связана с каким-то плохо освещенным помещением. Там было холодно, но, на удивление, сухо. Тусклый свет низких ламп практически не пробивался к глазам сквозь плотную ткань мешка, натянутого ему на голову. Связанные за спиной руки затекли до такого состояния, что худший жён перестал их чувствовать. «Это все мои!» — выудил я из вороха предсмертных воспоминаний чью-то реплику, сказанную по-русски. Да, босс велел твои делай быстрее как хочешь прозвучал в ответ другой голос и поскольку иностранец нашим языком владел плохо то его мозг запомнил только те слова которые смог распознать а дальше было темное и непроглядное ничто на этом месте человеческий разум угас потеряв множество своих функций и бедолага Хуршиджон джон даже не понял как умер дальнейший его путь теперь уже навсегда останется загадкой в общем Все, что мне стало известно от покойника, это лишь название фирмы, которая нанимала людей в Таджикистане. Да голос инфистата, предположительно обратившего приезжих рабочих в нежить. И я бы не стал считать второе обстоятельство зацепкой, если бы мне тембр не показался каким-то смутно знакомым, словно я когда-то слышал его, но никак не мог припомнить, где и от кого. — Ирася, я замерзла! вырвала меня матушка из раздумья, стуча зубами. — Ах, черт, прости! трепенулся я только сейчас поняв что она стоит на улице без верхней одежды пойдем в машину а отогреешься включив печку на полные обороты и накинув маме свою куртку на плечи я усадил ее на переднее сиденье в мозгу толкалось столько всевозможных мыслей что я не мог сосредоточиться ни на чем конкретном и уж конечно из моей головы давным давно вылетела истинная причина по которой я вообще поехал к родному дому это все из за твоей службы да — негромко спросила мама, так и не дождавшись никаких пояснений. «Скорее всего», — коротко подтвердил я. «Пока конкретнее не получится сказать. Но одно знаю совершенно точно. Дома тебе больше нельзя появляться. Давай я тебя отвезу к нам». «Нет, Юра, не надо. Мне же на работу утром...» Попробовал было воспротивиться матушка. «Никакой работы, пока этого шлепка не найдут!» — яростно вскрикнул я. Все, мам, не спорь. Едем к Маришке!» Слова застряли в моем горле, потому что я вдруг осознал. Моя девушка осталась там, в Москве, совершенно одна, по адресу, где у нее оформлена постоянная прописка. «Ярась, ты чего?» — Напряженно спросила родительница, замечая, как меняется выражение моего лица и как руки до хруста сжимают руль. Пояснение давать пришлось уже на ходу, выгоняя автомобиль со двора. И, Видимо, мне удалось достаточно четко донести свои переживания, потому что мама мгновенно ударилась в панику. «Блин, лучше бы уж тогда молчал». Вжимая педаль газа в пол и одним глазом следя за дорогой, я на ощупь отыскал свой телефон и сразу же набрал Марине. Не обращая внимания на прочитание пассажирки, я вслушался в длинные гудки, задерживая дыхание всякий раз, когда между ними наступала пауза. Абонент не отвечает. «Пожалуйста, оставьте сообщение». «Дерьмо. У Марины после 11 часов всегда автоматом включается беззвучный режим на смартфоне. И как мне до нее теперь дозвониться?» Сбудораженный мозг рождал десятки всевозможных вариантов в секунду, но ни один из них меня не удовлетворял, да и матушка блажила, не переставая, изрядно нервируя и не позволяя сконцентрироваться. После третьей безуспешной попытки связаться с Маришкой я забросил эту затею и набрал другой номер. В отличие от моей девушки, тот абонент не имел привычки отключать звук у телефона даже ночью, поэтому уже на четвертом гудке в трубке прозвучал хриплый заспанный голос. «Алло, факел связи», — коротко представился я. У меня проблемы. Нужна помощь. Срочно.